Глава 21 Я мысленно представил, как бы это все смотрелось с нормальным светом, взрывами пиротехники и сиянием цветных огней. Ух, как было бы круто! Сейчас, к сожалению, зрелище по размаху не дотягивало, конечно, все портило убогая сцена залитая ярким светом, будто это не рок-концерт, а парт-собрание. Зато звучание даже без бас-гитары, стало каким-то более злым и агрессивным. Хм, а ведь, похоже, этот жутко тяжелый и странный синтезатор и впрямь чуть поправил ситуацию. Гармония стала ближе. Вот это уже шоу, которое можно и не стыдно продавать. Работы еще предстоит много, конечно, но прогресс был настолько очевиден, что мне, довольно далекому на самом деле, От подобной музыки человеку слышно и видно, правда, с одним небольшим «но». На этой сцене и с этим залом, в котором зрители в форме чинно сидят на своих местах, это смотрелось примерно как концерт «Короля и шута» в детском саду. Видел когда-то смешной ролик на ютубе, и сейчас память услужливо подсунула мне именно эту ассоциацию. Я фыркнул и вернулся к реальности и своих мечтаний об огненных фонтанах и разноцветных огнях. Все это будет. Но потом. Я быстро окинул взглядом зал. Собственно, главный вопрос. А зрителям-то как? Когда Астарот раскинул крылья, зал моментально заткнулся и повисло гробовое молчание. Но к середине песни, вопреки нашему первоначальному плану, ангелочки стартовали с одной из своих сатанинских композиций. Впрочем, тут я даже не осуждал старота, потому что реакция Сергея Ивановича оказалась прямо-таки бесценной. Первые мгновения он сидел окаменев, только глаза хлопали. Кажется, просто не верил в реальность происходящего. Потом лицо его стало наливаться красным, а на скулах заходили желваки. Когда курсанты пришли в себя и начались радостные выкрики – а кое-где даже взметнулись козы, Полкана в отставке как будто чуть прижало к креслу, словно он пытается сжаться до незаметных размеров. И только потом он начал озираться цепким ищущим взглядом. И я знаю, кого он искал. Меня. Песня закончилась, и красный как рак Сергей Иванович вывалился из кресла и начал пробираться к сцене. Он пер как ледокол распихивая кучкующихся в проходе людей как в форме, так и без. Блин, надо же, даже заметить не успел, когда они все сюда набились. Сбежались на непривычно громкую музыку, не иначе. Ангелочки заиграли нирвану, и под первые скрежущие аккорды Smells Like Teen Spirit взбешенный полковник поравнялся со мной. Я заступил ему дорогу, пытаясь не позволить двинуться дальше. «Ах ты, щенок, шалудивый! взревел он, обдав меня перегаром, и попытался ухватить за грудки. Я почти уклонился. Неловким движением он лишь одной рукой сумел зацепить полу моей джинсовки, но удержать не получилось. «Ты шуточки тут со мной шутить сдумал? Шуточки, да?» Бегемот тряхнул патлами и размашисто ударил в барабаны. В зале радостно заорали. «А ну, иди сюда!» Полкан покраснел, казалось, еще больше. Как будто сейчас закипит или взорвется вообще. Блин, как бы его удар не хватил. Подумал я, снова уклоняясь от его скрюченных пальцев. «Меня в загробном мире знают!» Запел старот. И фокус внимания Сергея Ивановича снова переместился на сцену. Глаза налились кровью, и про меня он, кажется, сразу же забыл. Жал кулаки и двинулся дальше. Я снова попытался заступить ему дорогу, но какое там, он пёр вперёд, как танк, и попросту отшвырнул меня в сторону. «Немедленно остановите это безобразие!» – заорал он, но голос его потонул в рефрене припева и гитарных рифах. «Замолчать немедленно! Тишина!» Разметав в стороны стайку курсантов у самой лестницы, Сергей Иванович полез по ступенькам, споткнулся покачнулся, но устоял на ногах. Ангелочки продолжали ровно до момента, пока он не выкатился на середину сцены, что-то крича неразборчивое. Музыка смолкла. Остановите это безобразие, топнув ногой, повторил полковник. Да вы хоть понимаете, щенки потлаты, где вы выступаете? И что за мерзость вы на себя нацепили? О! разочарованно проныл зрительный зал. «Немедленно сворачивайте свои манатки и убирайтесь!» – зарычал Сергей Иванович. ба – стукнул по барабанам и тарелкам бегемот. В зале засмеялись. Сергей Иванович сжал кулаки и развернул главный калибр в сторону нашего ударника. А я уже был готов хохотать в голос. Концерт был, конечно, сорван. Но, блин, какой зачетный скандал! Прямо конфетка!» и в ментовку нас при этом сдавать не за что». «Сергей Иванович, что это вы праздник портите?» – раздался вдруг с другой стороны зала громкий командный голос. С третьего ряда поднялся квадратный дядька азиатской наружности, тоже в парадной форме полковника. И судя по тому, что как только он заговорил, в зале моментально воцарилась тишина, он тут главный. «Азамат Мирзович, это все досадное недоразумение!» Выпрямившись, тут же принялся оправдываться Сергей Иванович. «Эти, с позволения сказать, музыканты! Так, я кому сказал, собирайте манатки!» «Да подождите вы бушевать!» Второй полковник тоже поднялся на сцену и остановился с другой стороны от Астарота. «Между двух полковников стоит. Можно желание загадывать!» Ухмыльнувшись, подумал я. Астарот тоже, по всей видимости, осознал важность момента. Гордо приосанился и скрестил руки на груди. «Хорошо, ребята играют. Задорно. Чем вы недовольны?» «Да мерзость же!» — поют. «Мертвецы какие-то!» Сергей Иванович потряс головой и нервно заморгал. «Темный вы человек, Сергей Иванович!» — рассмеялся начальник. «Это же Нирвана! У меня дочка такое слушает. Меня иногда просвещает, и слова вроде какие-то знакомые». «Молодой человек, что за текст вы поете?» «Это стихи поэта XIX века Константина Случевского», — важно ответил Астарот, не меняясь в лице. «Ну вот, видите!» — всплеснул руками Азамат Мерзоевич. «И курсантам нравится! Нравится же!» — он повернулся к залу. «Так, так точно, товарищ, товарищ полковник!» Стройным хором отозвались курсанты. «Вот видите!» На раскосом лице Азамата Мирзоевича расцвела широкая улыбка. Он приобнял Сергея Ивановича и повлек его к лестнице, повернулся к староту и кивнул: «А вы продолжайте, продолжайте. Давайте еще раз. Сначала. Хорошая песня». Бегемот тряхнул гривой, отбил палочками ритм, под радостные крики курсантов снова взревели первые аккорды. Кажется, даже еще с большим драйвом чем в первый раз. Выдох. Вот этого я, признаться, не ожидал. По моим примерным прикидкам, на скандале все должно было закончиться. Так или иначе, ангелочков бы вытурили со сцены, о чем можно было бы написать заметку в газету, что, мол, душат рок-музыку, недобитые совки. Сорвать еще одно упоминание про ангелов С в прессе и вплотную заняться концертом на овощебазе. Событие всякое более знаковым, чем выступление на этом новогоднем утреннике. Но получилось, как получилось. Для ребят так даже лучше. Вон как публика радуется, утомившись от официоза и выступления самодеятельного ансамбля народного танца. Я вытер спотевший от напряжения момента и духоты лоб и выбрался в фойе и практически уткнулся в троицу: двух полковников и длинного тощего летёху. Увидев меня, Сергей Иванович снова побагровел и жал кулаки. «Остынь, я сказал!» тихо проговорил Азамат Мирзоевич. Веско так, без улыбки. Сергей Иванович сразу сдал назад. «Я так понимаю, что это вы, молодой человек, главный устроитель, так?» «Так точно, товарищ полковник!» кивнул я. «Рискованное самоуправство! ай ай ай Он улыбнулся, и покачал головой, бросив хитрый взгляд раскосых глаз на Сергея Ивановича. «Вы на какую сумму договаривались за этот концерт?» «Ничего эти щенки от меня не получат!» — рыкнул Сергей Иванович. «А тебя, может, и не получат!» — пожал плечами начальник и повернулся к лейтенанту. «Слава, метнись кабанчиком в мой кабинет, там коробки в углу стоят. Приволоки две. Давай, быстренько!» Длинный трусцой умчался, а Замат Мирзоевич снова повернулся ко мне и отечески приобнял за плечи. «Ты мне вот что скажи. Как тебя?» – тихо проговорил он мне на ухо, не обращая внимания настоящего рядом с недовольным видом Сергея Ивановича. «Владимир», – представился я. «Ты мне вот что скажи, Володя», – продолжил он. «А если бы я за вас не вступился, что бы вы стали делать? Не страшно было эдак вот?» «Выделываться». «Ясно». Сергей Иванович вкратце изложил свою версию того, как было дело и на что он рассчитывал. Тем лучше, в общем. «Это же наш стиль, Азамат Мирзоевич, сказал я. «Наша музыка – это не только на гитаре тренькать, но и внешний вид, и все остальное шоу. Стали бы выступать в пиджаках, пошли бы на перекор своему творчеству. Мы же не ресторанные музыканты». «Ты на вопрос-то мне не ответил». Похлопал меня по плечу Азамат Мерзоевич. А что бы мы стали делать? Усмехнулся я. Собрали бы манатки и ушли? Мы же рокеры. Нам не привыкать, что наши концерты разгоняют и запрещают. Летеха вернулся через пару минут с двумя внушительными картонными коробками. Отдай вон, Володя! Кивнул Азамат Мерзоевич. «Чтобы было, что на стол поставить. С наступающим Новым годом! Я подхватил коробки и чуть не рухнул под их тяжестью. Гонорар натурой. Хм, два полковника отошли в сторонку, о чем-то тихо переговариваясь, а я поволок коробки в гримерку, чтобы не мозолить им глаза лишний раз. Дядя Гена остановил свой УАЗик у ворот завода. — Ну все, ребятишки, приехали! — сказал он, не глуша мотор. — Дальше сами дотаскаете! На территорию меня никто не пустит. «Спасибо, дядя Гена! Очень выручили!» Я пожал нашему соседу руку и открыл одну из тех самых коробок, которые нам вручили в качестве гонорара. Извлек бутылку шампанского и палку сервелата. «Очень выручили! Вот, держите!» «Ой, да что ты еще придумал!» Сначала отмахнулся он. «Я же чисто по-соседски помог!» «Так и я по-соседски!» – усмехнулся я. «Дядь Ген, да это не оплата!» «Это новогодний презент, не подумайте чего?» «Ну, раз презент, тогда давай!» Расплылся в улыбке сосед, забирая бутылку и колбасу. «Сами-то когда за руль?» «Так учимся пока», — я пожал плечами. «Как экзамены сдадим?» «Ты, ежели понадобится замолвить словечко на вождении, маякуй!» Хитро подмигнул дядя Гена. «Есть у меня человечек, который подсобить сможет, особенно если ты ему такой же презент обеспечишь». «Буду знать, спасибо», – безмятежно сказал я. «Этой услугой пользоваться я точно не собирался. Зачем? У меня и так стаж вождения лет 30. Это Вова вилял, вроде как раньше за рулем не сидел. Разве что отцу помочь. Тому обучение в автошколе явно труднее давалось». Мы со Старотом выгрузили из машины наше добро, и дядя Гена уехал. Кирилл, Бельфигор и Бегемот добирались своим ходом иначе бы не влезли наши монатки. «Эх, жаль у меня сегодня мама дома. Сейчас бы посидеть чутка», вздохнул Астарот, с тоской глядя на наши кофры, чехлы, коробки и сумки с костюмами. «Можем в нашей берлоге посидеть», усмехнулся я. «Так вечер же, разве можно?» нахмурился Астарот. «Завод круглосуточный», я пожал плечами. «Не вижу причин, почему бы нам не расслабиться после. «Успешного концерта!» «Кстати, Астарот, ты желание-то загадал, когда между двух полковников стоял?» «Да, блин!» — Астарот заржал. «Когда этот с красной рожей на сцену полез, я думал, он меня сожрать собирается. У него такое лицо было! Жесть!» «Но хорошо же получилось, а?» — я подмигнул. «Ты молоток, прямо звезда! Сейчас шампанского бахнем по этому поводу!» Я подхватил коробки. Давай по очереди, ага. Один тащит, другой охраняет. Короче, у меня тост, братва, сказал я, удерживая рукой рвущуюся из бутылки пробку. Но сначала, притча. Однажды Дон Хуан шел по улице. Он увидел, как одна мамаша строго отчитывает своего сына за какой-то проступок. Он подошел поближе и стал слушать. Тут мама и говорит. «Вот видишь, даже дяденька тебя осуждает. Тебе должно быть стыдно!» Вообще-то Дон Хуан собирался пройти мимо, но раз такое дело, решил, что в разговор нужно вмешаться. «А что у вас такое случилось, гражданочка?» Мамаша всплеснула руками и принялась причитать. «Да он такой секой, опять вместо уроков до ночи в футбол играл. Что же из него получится-то? Опять пару схватит». «А мне за него краснеть?» Тут Дон Хуан повернулся к пацану и спрашивает. «А кто выиграл-то?» Пацан поднял зареванные глаза. «Мы выиграли!» Дон Хуан пожал плечами. «Так чего тут стыдиться-то?» «Выиграли!» «Значит, гордиться надо!» Тут мамаша вся встопорщилась от негодования. «Как же так?» «Что это вы такое говорите?» «А уроки?» Дон Хуан потрепал пацана по голове и повернулся к мамаше. «Мы в Аргентине, дамочка! Какие тут могут быть уроки, когда футбол?» Пробка с грохотом выстрелила из бутылки и ударила в потолок. Советское шампанское, пенис, полилось в граненые стаканы. «Ну что, давайте за заслуженную гордость!» Мы похватали стаканы и со звоном чокнулись. «Я сделал глоток, подавил желание скривиться». Полусладкое. Фу. Но сейчас это было не гурманство, а символический кубок победы. Ангелочки заговорили все разом, размахивая руками и спеша поделиться переполняющими эмоциями. И тут абадон такой, бадумс! Я думал, меня порвет от смеха. о вот того парня, помнишь? Ну, который пиджаком над головой размахивал и засветил майору. Я рив запиливаю, а сам на первый ряд кашусь. Там у чувака такая рожа протокольная. «Вы уехали, а мы к КПП идем. За нами топот. Блин, думаю, точно догонят и побьют сейчас. А они обступили, и давай нам руки жать». «Прожектор этот дурацкий прямо в глаза светил. Я сдвинулся, а он все равно светит». «Там на сцене кто-то сигу потерял, прикиньте. Мальбара, золотым ободком. Я думал, доиграем концерт, подберу». А тут этот полкан вылез, и на нее наступил. Вот непруха!» Я сидел на столе, потягивал жидкости своего стакана и смотрел на радостные лица моих ангелочков. Бегемот радостно жрал шпротов прямо из банки. Бельфигор нашел заныканный еще на утренней репетиции полбатона, нарезал их тупым складежком и взял бутерброды с красной икрой. В качестве гонорара Азамат Мирзоевич выдал нам кое-что похожее На новогодний паек. Кроме шампанского, икры, шпротов и колбасы там были майонез, соленые помидоры, здоровая плоская банка соленой селедки, пара банок сайры, пачка чая, конфеты и прочее роскошества. Мы решили, что сейчас сожрем и выпьем, сколько в нас влезет, а оставшиеся поделим по-братски и отнесем по домам. От своей доли я отказался под предлогом, что они же работали как не в себя. А я их вообще пытался подвести под полное отсутствие гонорара. Так что все честно. «Кстати, братва, есть предложение?» Сказал я, поставив свой стакан на место. «Насчет завтра?» «Я тут в рок-клубе с народом пообщался. Желающих в концерте участвовать хватает. Может, устроим прослушивание?» «Мы?» – удивленно вскинул брови Бильфигор. «Ну да, мы!» – я пожал плечами. «Ключ мне Калямба вручил...» Нам еще оборудование надо проверить. Можем совместить. Потестим, что там по аппарату. Заодно программу составим. А выбирать как будем?» Чуть испуганно спросил Бельфигор. «Боря, ты что, как не родной?» Заржал я. «Это же мы, организаторы концерта, считай. Кого захотим, того и выберем». Повисло молчание. На лицах моих ангелочков отразилась напряженная работа мысли. Кажется, до этого им в голову не приходило что они могут находиться по другую сторону, принимать решения, оценивать и все такое. Я помолчал, чтобы они немного покрутили в голове эту мысль. «А Макс что?» – спросил Астарот. «Шутихин?» – хмыкнул я и пожал плечами. «Завтра буду всех обзванивать. Ему тоже позвоню». «А может, не завтра?» – вздохнул бегемот. «Новый год все-таки». «Завтра всего-то тридцатая», 30-е, я усмехнулся. Вагон времени еще. Все, успеем.